56. Январь 30. Когда говорю: "Духа не угашайте", имею в виду постоянное горение сердца. Неугасимый огонь в светильнике древних храмов был символом неугасимого пламени сердца. Угашение огня храма каралось смертью. Угашение огня сердца означает смерть духа, ибо без огня умирает сердце. хотя человек и является собою, все внешние признаки живого существа. Живые мертвецы или люди, умершие в духе, являются позором человечества. Священный пламень, осветивший сердце, должен гореть всегда. Стан воина в света есть стан горящих сердец. Сердце остаётся символом жизни и особенно духовной. Сердца согласные, сливаясь в согласии с сердцем великим, являют собой огромную силу. Не могут силе их объединенного пламени противостать разрозненной попытке несогласных сердец. Идем единым фронтом, и им побеждаем, побеждаем объединенным сердцем. Нужны нам нуклеусы объединенных сердец. слитые в устремлении с нами, они могут собой явить опорные устои света, куда спокойно можем посылать лучи для поддержания узлов всей планеты. Чем больше сердец сливаются в согласии, тем больше и мощней сти лучи могут они воспринять. Потому и говорим о единениях содружеских. Особенно нужны они пространственным. Не о делах земных идёт единение, но о делах учителя и духовных, не о делах личных, но о делах общего блага, не о делах тьмы, но света. Так снова говорю о единении во имя света, во имя владыки, во имя учения жизни, во имя идущей победы света. Но многие заняты делами своими и о делах учителя позабыли, но дела свои прежде дел учителя, поставивший в свете, не преуспеет. Потому напоминаю о единении сердец во имя учителя, который является зовом текущего часа. В единении против волн идущих событий устоить. Если кто-то в этот опасный момент в ослеплении себе служения отъединяется, поступает немудро, можно отделиться совсем. Дела личные, какими бы важными и значительными они ни казались, не могут сравниться с делами учителя. И тот, кто в жизни руководствуется делами личного благ, не преуспеет и в единении. Чем заняты другие мои в преддверии грозных событий делами моими или делами своими? Сейчас мне нужно единение ваших сердец. Хочу видеть монолит согласных сердец, слитых в единении добром. Если в теле сидите по своим углам, то в духе объединитесь. Подходит то время, когда устоять можно будет лишь в единении. Пусть формула жизни: я в вас, вы во мне, я в отце и мы едины, станет действительно жизнью для вас. Ибо хаос угрожает ото всюду. Но хаос есть антипод жизни. В единении устоите. Единение вверх по линии иерархии, единение вниз по линии согласных сердец. Сидящие по углам, подумайте о единении пламенном.